пренеприятнейший разговор. «Вы?» — честно говоря, подумал, что мой старина дворецкий ошибся, назвав ваше имя. Хозяин восторженно встретил сводницу у входа в кабинет. «Да, это я к вам, сэр Адамсон, и по важному делу. Простите, что заранее письменно не уведомила об аудиенции. Так сложились обстоятельства. Дело срочное. Что вы говорите? Какие глупости. Присаживайтесь, пожалуйста». «Я так рад вам. Давно мечтал встретиться с вами без свидетелей. Благодарю». Сэр Адамсон смотрел на неё изучающе, а в глазах тут же заиграли смешинки. О чём думал молодой господин в это время, известно было только ему. Мужчина отодвинул стул у рабочего стола, на кончик сиденья опустилась леди Камилла. Её ровная, вытянутая в струну спина заставила мужчину тотчас отвлечься от своих мыслей и заострить взгляд на гостья. Наследник знатного рода обратил пристальное внимание на то, как вела себя леди Камилла, и не в силах был думать ни о чём другом. Сэр Адамсон подметил про себя манеры поведения, сдержанную речь, изысканность в одежде, минимальные штрихи женских хитростей в лице. Ими дамы высшего света нередко грешили, украшая и улучшая свою внешность далеко не всегда знали меру. Он успел рассмотреть все, что могло составить мнение о давно понравившейся ему женщине. Между тем гостья настраивалась на беседу, а хозяин обошел стол, сел напротив нее. Он любовался ее, не переводя взгляд в сторону, словно завороженный. «Слушаю вас и очень внимательно. Любопытство разбирает, что могло привести ко мне такую прелестную женщину». «Сэр Адамсон, дела, разумеется, что же еще?» Спокойно и без лишних эмоций ответила леди Камилла. «В противном случае не стало бы беспокоить?» «Мистер Адамсон, знаю, что вас постигло великое горе. Всей душой сочувствую соболезную вашей утрате. Благодарю». Мило и трогательно с вашей стороны. Годичный траур закончился два месяца тому назад, и я позволил себе выходить в свет. Как бы ни было больно и тяжело на душе, необходимо отвлекаться. Жизнь продолжается. А ещё лучше было бы встретить родственную душу, да пропорядочную женщину и обзавестись семьёй. Новые эмоции помогли бы быстрее справиться с тоской. Вот как. Вы решили меня пристроить ха как это трогательно с вашей стороны очень и очень мило тронут не ожидал приятна ваша забота признаюсь вам я не очень озадачен женитьбой даже в мыслях не было а в планах этим паче но вы леди кэмблл опередили события хотя постойте на вас я бы женился и не откладывая расплылся он в улыбке сэрраддамс проверял её. Леди Камилла смутилась, но ничем не выдала удивления и не показала собеседнику своего истинного состояния. Натянула на лицо маску и продолжила. «Нет-нет-нет, сэр Адамс, вы неправильно растолковали мои слова. Речь не обо мне. Я давно не хожу в невестах, только помогаю людям найти свою судьбу». «Жаль, очень жаль. Мне бы импонировало видеть каждый день рядом с собой такую женщину». «Официально заявляю, готов уже сейчас жениться на вас». Он сосредоточенно и изучающе всматривался в её глаза. Леди Камила молчала. Она недолюбливала напористых мужчин. «Я ошибся. Тогда кого вы намеревались предложить мне в жёны? Повторюсь, вы мне очень подходите. Готов предложить вам свою руку и сердце уже сейчас?» Сэр Адамсон продолжал наступление на неприступную крепость не давая женщине выполнить свою миссию, собственно, ради которой она посетила его. Довольно грубо и вызывающе прозвучал его вызов, но, как видно, леди Камила глубоко запала ему в душу, и он искал подход и точки соприкосновения с ней, коль скоро удачный случай представился. «Мы с вами оба овдовели, не так ли?» — вопрос напросился сам по себе. «Почему бы и нет?» Сводница внутренняя вся сжалась, съежилась. Ей этот разговор, да еще в таком тоне, был крайне неприятен. Она не считала его уместным. Цель ее визита сводилась к единственному желанию — помочь бедной Адель. А сэр Адамсон своим напором лишил сводницу права мгновенно найти нужные слова, отреагировать в соответствующем ключе, чтобы мужчина раз и навсегда уяснил, ему не на что рассчитывать. Леди Камилле не хватало воздуха рядом с ним. Он умышленно создал напряженную обстановку, чтобы женщина своевременно не смогла дать отпор навязчивому кавалеру. Она не ожидала такого натиска с его стороны. Леди Кэмпбелл немного растерялась. «Чтобы снять все вопросы с повестки дня, ставлю вас в известность. Уважаемый, я не в трауре, вы ошиблись, я в разводе». Но в конкретном случае этот нюанс особого значения не имеет. Повторяю, речь не обо мне. Я категорически не собираюсь связывать себя узами брака». У неё мгновенно пропало всякое желание продолжать разговор. Она настроилась сбежать. Но он не отступал. «Должен признаться, леди Камила, я давно любуюсь вами. Вы воплощение идеала женской красоты». «О чем вы, сэр? Ваша жена была красавицей и такая молодая ушла. Вот это истинное горе! Вы не скоро забудете ее!» «Согласен, однако...» Он замолчал, что-то обдумывая. «Вы не все знаете, леди Камилла. Пожалуй, открою вам правду, от которой вы перестанете уважать меня, но знать должны, коль скоро собрались женить меня вторично. Покойная жена была не в моем вкусе. Отец за моей спиной заключил договор со своим компаньоном по бизнесу. Дела минувших лет. Чему удивляться? Так водится у аристократов. Вам ли этого не знать? Дело было давно. Они договорились, что если у того родится дочь, а у отца сын, они нас поженят. Пришло время, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. Отец слово дал. Меня с детства так приучили родным не возражать и вообще быть сдержанным в эмоциях. Супруга у меня была отменная, об этом вы правы, она умела находить ко мне подход. Оставила о себе добрую память, но то всё ушло в прошлое и безвозвратно. Устал, знаете, хочется свободы. Сейчас я волен любить, кого моё сердце пожелает» и проявлять свои чувства, как душа просит. Отец более невластен надо мной, он знает об этом, смирился. Раньше я был занят, принадлежал супруге и, поверьте, не позволял себе никаких шалостей. В нашей семье не изменяли женам, даже шутя и играя. Но сейчас, когда траур миновал, нам ничего не мешает наладить отношения, не так ли? Как вы на это смотрите? леди камла онемела от его напора и рассуждений которые услышала она представляла себе их встречу совсем иначе не думаю мистер раддамсон не советую вам заблуждаться на мой счет поверьте не стоит строить беспочвенных иллюзий только и вымолвила сводница вижу я вас смутило и ошеломил своим внезапным предложением нехорошо даже не выслушал с чем вы пришли совсем от рук отбился потерял форму Прошу меня простить. Дает знать годичное затворничество. Одичал, знаете. Леди Камилла приподнялась. Простите, сэр. Моя вина. Зря я вас побеспокоила. Пожалуй, соглашусь. Рано вам думать о новом браке Пойду, мне действительно пора. И она быстро направилась на выход из кабинета. Леди Камилла, постойте. Вы позволите навестить вас? Не могу сейчас ответить. «Мне срочно нужно домой. Скоро новые клиенты прибудут. Не думаю, что смогу выкроить время для частных визитов. Очень занята», — недвусмысленно намекнула она мистеру Адамсону. «Даже так? Отказываете мне в самом малом? Что же, пойдемте, я провожу вас. Настаивать не буду, и без того выглядел небезупречно, простите». Перед выходом он настойчиво спросил. «Но написать вам позволите?» «Не сейчас. Не вижу необходимости. Поверьте, я не являюсь предметом для обсуждения каких-либо планов. Не стоит меня сватать и на что-то рассчитывать. Потеряете зря время, результата всё равно не добьётесь. Я замуж не собираюсь. Пришлось хлебнуть в браке, немало, оскомено на всю оставшуюся жизнь. С меня довольна. Выходит, и вам досталось от жизни. Такая женщина. Больно слышать». «Как вы правильно сказали, для меня те события в далёком прошлом. Вы меня поняли? Всего доброго, сэр». Она вылетела из его дома пулей, бегом добралась до кареты, вылетела в неё и, запыхавшись, скомандовала. «Домой быстро, я опаздываю». «Слушаюсь, леди Камилла», — удивлённо ответил кучер, бросив взгляд в её сторону. Он никогда не слышал, чтобы леди Камила разговаривала на повышенных тонах. Карета тронулась, а сводница мысленно перекрестилась и, наконец, перевела дыхание. Вот это попалось. И как теперь из всей этой истории выпутываться? Называется, хотела помочь девочке из самых добрых побуждений, а сама напоролась на нахала, А я-то думала, что он галантный кавалер. Скорбит, страдает, а он ошиблась и как. Теряю квалификацию. Была уверена, что сэр Адамсон одинокий, несчастный, горем убитый, обиженный судьбой человек. А он наглец. Вон как повернул разговор, пожелал меня унизить, не иначе. Как вам это нравится? Мне? Нет. Она никак не могла успокоиться. Все ее нутро не соглашалось с тем, что произошло. Насмешку из меня сделал. Ну, погоди. «Я отыграюсь на тебе, лордишка, а для Адель все равно найду подходящего мужа. Как хорошо, что этот сыр Адамсон показал свою истинную суть сейчас. Не то девочка могла бы пострадать по моей вине и непростительной ошибке». Вся дорога домой сопровождалась нервозным состоянием. Мысли не давали ей отвлечься и успокоиться, леди Камила вся кипела. Добравшись домой, долго не могла прийти в себя. Ее трясло от негодования, место себе не находила. Весь вечер бродила по дому. В голове стучало одно. «Как же я так ошиблась!» В этот день работа даже с документами не заладилась. А вечером того же дня посыльный привез роскошную корзину цветов. И в ней маленькую записку, в которой несколько фраз ей напомнили объяснение в любви, правда иносказательно. «Милая леди Камилла». «Бога ради, простите меня. Не желал вас смутить. Форму утратил. Не знаю, как так вышло и что на меня нашло, но всей душой был рад вашему визиту. И все же не прощаюсь с вами. Надеюсь на нашу дружбу и не теряю веры, что вскоре увижу вас снова. В разлуке буду тосковать». «Вот уж нет. Даже не мечтайте, сэр Адамсон, и не надейтесь, лордишка». Мне одного раза вполне достаточно. Все сделаю, чтобы с вами больше не встречаться нигде и никогда. Всячески буду избегать столкновения с вами. Прощайте, уважаемый сэр». Она готова была рвать и метать. Но в этот момент постучали в дверь. «Войдите», — пригласила хозяйка. «Леди Камилла, к вам приехали», — чинно доложил дворецкий. «Кто?» — бедная женщина от волнения вскочила с дивана. «Яков, я ни с кем на сегодня не договаривалась». «Не могу знать, какой-то господин». «Яков, умоляю, спроси, кто, если лорд Адамсон не впускать никогда и ни за что. Запомни». «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл. Но это совсем другой человек. Он назвался сэр Милтон». «По какому вопросу? Ох, что я спрашиваю. Приглашала его. Проси, приму». «Проводи гостя в гостиную». Так расстроилась, что обо всём на свете забыла. «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл. Не стоит беспокоиться, леди Камилла. Всё наладится. Вы устали? Нужно отдохнуть?» Отчеканил дворецкий так же хладнокровно и всё же из лучших побуждений, желая успокоить расстроенную женщину. «Конфуз, осечка, накладка с лордом Адамсом, назовите как угодно». Но это застало леди Камиллу врасплох. После их встречи сводница раз и навсегда решила. С визитами к мужчинам не ездить. Вполне достаточно с посыльным отправить письмо или встретиться на нейтральной территории. Одного раза мне было вполне достаточно, чтобы больше никогда и ни за что не повторять подобные ошибки. Урок усвоила. Она очень нервничала. Ей никак не удавалось успокоиться. Гневая леди Камилла прежде всего бронила себя за непростительное упущение, позабыла о правилах, которым ее с детства учили, не нарушая границ территории собственной безопасности. Прекрасное правило, и добавить к этому нечего. Что поделаешь, случаются промахи у всех.